Урок реанимации. В отделении появился новый врач-интерн, совсем молоденькая девчушка. Первое знакомство. В глазах смесь удивления и ужаса. Понятно, впервые в реальной больнице. Институтские клиники не в счёт, настоящая жизнь она у нас. Заведующий, уверенный, что в нём погиб гениальный педагог, хотя я не слышал, что его кончину кто-то оплакивал, просто засиял от счастья. «Как здорово, что вы попали именно к нам, у нас вы увидите всё то, о чём только слышали». «Всему научитесь на практике. А какие у нас больные?» «Тут встретишься с любой патологией. От шока до инфаркта, от хирургических больных до новорожденных». «Чувствую, что интерн слушает с каким-то недоверием. В отделении лежат несколько парализованных старух и местный алкаш с белой горячкой». «Всё, — говорю, — хватит человеку мозга грузить на сегодня. Тебе пора на совещание, а нам пить кофе». «Кофе попить не дали». Неожиданно, без предупреждения, скорая закатывает синий полутруп давно знакомого пациента. Сёстры приклеивают электроды монитора. Пульс 20 в минуту, товарищ скорее уже не с нами, а где-то вдали. Но, узнав меня, успевает произнести. «Привет, Саш, и опять к вам, кажется, умирать привезли». «Странно, не обманул, действительно умирает». Остановка сердца. Руки уже в стерильных перчатках, собрался ставить подключичный катетер, поэтому прошу интерна. «Ударь-ка его по груди. Посмотрим». Лёгкий хлопок ладошкой. «Чёрт с ней со стерильностью. Смотри, как это делается». «Удар в грудь. Ещё один». Сердце отвечает сокращением. Продолжаю ритмично колотить по грудине, пока сёстры набирают адреналин. Механической стимуляции сердца хватает для обеспечения минимального кровообращения. Товарищ даже приходит в рассудок. «Бля, больно. Ты чего меня бьёшь? Сань, ну ты совсем, блядь, охуел». «Заткнись, лежи и не дёргайся, будешь вошкаться, дольше буду бить». Сёстры несут кардиостимулятор, набор для установки подключичного катетера. Всё-таки они молодцы, сами знают, что делать, не надо говорить лишних слов. «Теперь, — говорю интерну, — давай ты постучи, только от души, со всей ненавистью. Представь, что это твой муж, который пьяный явился ночью домой, перемазанный губной помадой. У девчонки надолго силёнок не хватает. Только втыкаю иглу в вену, снова остановка». Судороги, иглу приходится выдернуть наружу. Плохо, знаю этого больного хорошо, он на антикоагулянтах. Кровь не сворачивается, если повредил вену, кровотечение не остановится. Но сейчас не до пустяков, об этом узнаем потом. Втыкаю иглу снова, попал. Катетер в вене, теперь ввести электрод стимулятора не составит труда. Сердце начинает отвечать на стимулы, на мониторе устойчивый ритм. Товарищ опять возвращается на землю. Удивлённо смотрит вокруг. Это бывает, люди часто не сразу соображают, на каком они свете. Одно знаю, никакого туннеля, никаких ангелов никто никогда не видел. А яркий свет в темноте — это лампочка ларингоскопа. Ладно, лежите, отдыхайте. Извините, если грудь болит. Пришлось. Рёбер, кажется, не сломал. Приходи в себя. Больше десяти секунд остановки сердца не было. Мозги отъехать не должны. Закрепляю электрод, ставлю параметры стимуляции. Остальное сделают сёстры. «Всё, — говорю Интерну, — на сегодня хватит, пошли пить кофе». Интерн не понимает, а что это было? «Да ничего не было, обычная клиническая смерть, вот и всё. Сердце запустили, пока помереть не должен. Посмотрим, если это инфаркт, там будет видно, тут всё зависит от его размера, от площади поражения. Но думаю, это не инфаркт. Я этого друга давно знаю, удивительно, что он до сих пор живёт без кардиостимулятора. А что это, это была реанимация?» «Нас как-то учили, как массаж сердца делать, вот, как искусственное дыхание, а вы тут с больным друг друга матом крыли, и всё». «А зачем ему искусственное дыхание? Сам прекрасно дышал, даже матом разговаривал собака». «Может, в учебниках это выглядит и красивее, но в жизни не всегда так. Надо творчески подходить». «Ну ладно, пошли курить, хватит работать». «Так получается, вы ему жизнь спасли?» «Спас, не спас, какая разница? У меня в ежедневнике на сегодня в планах слово «подвиг» не записано». «Пойдём, тут им займутся и без нас». Заведующий, вернувшись в совещание, расстроился, увидев результат нашей работы. «Обидно, когда что-то происходит без него. Не удаётся самому показать молодёжи своё мастерство». С грустью в голосе говорит интерну. «Ну вот, вы видите, как у нас интересно. Вот ещё одна спасённая жизнь. Останетесь у нас, сами всему научитесь».